Глава 31. Вернувшись в Кальвин-Ин, я вошла в пустой солярий, нырнула в бассейн и просидела на дне так долго, как смогла. Холодная вода вызывала бодрящее ощущение. На обратной дороге я написала Ехаву, чтобы он позвонил мне. Я нуждалась в его юридической консультации, а также в том, чтобы сгрузить в себя все, что узнала от Бет. Даже если ничего другого между нами больше не было, он все равно оставался хорошим другом, а больше ничего и не было. Приходилось смириться с тем, что человеческая близость в этом мире явление по большому счету мимолетное. Я не могла заставить его остаться, не могла встряхнуть его за плечи, не могла ни на йоту поддаться той собственнической силе, которая заставляла Робби так крепко цепляться за талию. Все это легче виделось с дна бассейна. Свет, проникавший широкими лучами, делал воду, похожей на собор. Я хотела дышать, но не хотела всплывать. Я хотела дышать в воде, словно у меня есть жабры. Я посмотрела видео Жасмин Уайлд из парка Вашингтон-сквер, где она существовала за счет других людей. Когда ей не приносили еду, она не ела. Когда ей не приносили воду, она не пила. В какой-то момент, дойдя до полуобморочного состояния от обезвоживания, Она стала вырывать пучки травы и жевать их. «Здесь есть жизнь», — говорила она в камеру, кто бы не снимал ее. «Корни содержат много воды. Иногда надо брать». Я понятия не имела, что это значит. В чем тут проблема? Мы только и делаем, что берем. Друг от друга, от земли, от себя. Может, она имела в виду, что мы ничего не можем с этим поделать? Прямо сейчас мне нужно было взять что-то у бэт хотя она не была мне должна, и у Робби, который был должен, но не мне. Включился инстинкт выживания, и я волей-неволей всплыла, вдыхая кислород каждой клеточкой тела. На краю бассейна мой телефон сигналил голосовым сообщением с неизвестного номера. Я вытерла палец о полотенце, нажала на экран и услышала тихий голос Бет. Она сказала, «Мне все еще не верится, что ты приехала за столько миль». И стала говорить что-то еще. Но я уже поняла по ее голосу, в котором слышалась спокойная покорность судьбе, что она это сделает. Она поговорит с Эмми. Она осознала, как долго этого ждала.